Глава шестая. Снова Киев. Эпиграф: "Жажду, жажду весны чувствуешь ли ты свое счастье, знаешь ли ты его". Гоголь. Сердечное дело, которым Врубель едва намекает близкому человеку в письме из Венеции, было увлечение, под влиянием которого художник находился с лета 1884 года. Увлечение это продолжалось несколько лет и лишь с переездом в Москву наступило полное отрезвление. Михаил Александрович вскоре после приезда из Венеции начал очень тяготиться этим невольным пленом и хотел во что бы то ни стало избавиться от него, говоря, что необходимо расстаться. Это послужило причиной переезда в Одессу июль 1885 года. У Врубеля было даже намерение поселиться окончательно в этом городе. Здесь он познакомился с одним старым скульптором, который обещал устроить его в школу живописи в качестве преподавателя. Были еще кое-какие проекты вроде заказа росписи церкви для реального училища в Кишиневе, но они окончились ничем. Все это вместе взятое делает понятным, беспокойный, неудовлетворенный тон письма к сестре. Он пишет «Настроение мое переменное, но думаю сладить с собой, промуштровав себя основательно на этюдах» в которых я за последнее время показал леность и вольнодумное легкомыслие. А главное, все кругом твердят, довольно обещаний, пора исполнять. Пора. Пора. Уже в это время Врубель начал писать демона на фоне горного пейзажа. Серов, очень часто видевший тогда своего академического товарища, так как жили они в одном и том же доме, рассказывает, что для пейзажа Врубель пользовался фотографией. Он не помнит точно, что именно было изображено на ней, но в опрокинутом виде снимок представлял удивительно сложный узор, похожий на угасший кратер или пейзаж на луне, который был использован для фона в картине. Сиров помнит также еще одну очень милую подробность. Врубель привез из Венеции старинный дамский чулок, который ему служил вместо галстука. В конце концов, одесская жизнь не удовлетворила Врубеля, его потянуло обратно в Киев. Тем более, что ему все казалось, что он может принять участие в росписи Владимирского собора, работы в котором в то время еще только планировали начать. Бесспорно, он имел больше, чем кто бы то ни было право на эти работы. Но судьбе было угодно распорядиться иначе. Мастер не нашел в Киеве своего мецената. Все, что его окружало, было бесконечно ниже по уровню и по развитию. Оттого он остался совершенно непонятым и неудел. В 80-е годы прошлого века Киева, как центра общественной жизни, просто не существовало. Люди проводили в городе некоторую часть времени в своем тесном, обособленном кругу, в развлечениях и удовлетворении разного рода прихотей, отдавая все для удовлетворения своих животных потребностей, без всякой мысли о своем высшем призвании. Искусство было необходимо постольку, поскольку льстило их сибиритизму. Были в этом кругу и симпатичные люди, радушные, хлебосольные, и даже с задатками меценатства, но их взгляд на художника, простой крепостнический, мало чем отличался, в смысле широты понимания, от размеров щедрости барина державинских времен, поощрявшего художников-молодых в минуты благодушие полтинный денег. Художник бесчинно и материального положения, каковы бы ни были размеры его дарования, не существовал в глазах этого общества. Несколько заметнее бился жизненный пульс в другом кругу, столь же замкнутом, если не больше, чем первый, в профессорской среде. Здесь и умы по большей части в разрешении вопросов метафизики, истории и археологии. изредка жизнь выражалась в едва приметной полемике, состоящей из ядовитых и тонких намеков, настолько тонких и неуловимых, что они совершенно свободно могли показаться в свете нериское зацепиться за фарисейские рогатки тогдашней цензуры. Это все еще проявлялось в жизни доживавшей свой век в глуши усмешка Вальтера, неуловимая как тень, формы которой были настолько бледны и неясны, что при маломальски внимательном взгляде она или совсем расплывалась в тумане, или же чаще, желая сохранить некоторую реальность, принимала благочестивое выражение. В этом кругу искусством почти совсем не интересовались, несмотря на богатство оставшихся памятников в виде мозаик и фресок, местными учеными умами они почти не затрагивались, а если и затрагивались, то неохотно, как-то вскользь, осторожно, чтобы в предмете чуждом не выказать своего незнания. Несмотря на то, что были местные ученые огромной эрудиции и превосходные знатоки в вопросах истории и археологии, все, что сделано ценного для исследования остатков древней живописи, принадлежит ученым пришлым. Фрески Кирилловской церкви, например, уже были открыты в самом начале 60-х годов, но индифферентизм и невнимание были настолько велики, что на них не обращали никакого внимания в течение более 20 лет. С появлением в Киеве профессора Прахова художественная жизнь повысилась. Как человек, не лишенный понимания ценности искусства, он тотчас же увидел, сколько интересного в художественном смысле находится в мусоре и полнейшем забвении. Предприимчивый, начитанный в вопросах искусства, увлекательный светский собеседник, Прахов умел заинтересовать, кого надо, и, что самое главное, умел добывать необходимые для работы средства. Одного только желания привести в совершенный вид памятники искусства было недостаточно. Необходима была, конечно, и материальная поддержка. Зато сразу все ожило. Реставрация Кирилловской церкви, очистка части мозаик Софийского собора, Открытие фресок в Михайловском монастыре и, наконец, масштабные работы во Владимирском соборе. Все это заметно повысило художественную жизнь не только Киева, но и разошлось веселым эхом по всей России. Казалось, не будет конца этим работам, и дыхание возрождения коснулось, наконец, и русского искусства. Это была пора, когда мы особенно гордились своим прошлым и не могли нарадоваться на наше настоящее, а блестящим перспективам будущего, казалось, не будет конца. На Врубеле должно было отразиться влияние атмосферы, насыщенной повышенной деятельностью. Разве он мог чувствовать иначе, если, казалось, судьба предназначала поставить его во главе этого торжественного шествия возрождения? Как он был далек от мысли, насколько его замыслы исключительны и одиноки, если мог написать сестре такие слова? Теперь я энергично занят эскизами для Владимирского собора. Не думай, что это шаблоны, а не чистое творчество. Послушный голосу своего демона, он идет заранее предрешенным путем, нисколько не сообразуясь с требованиями суровой действительности, принимая обманчивый мираж, созданный восторженно настроенным умом за действительность. Времена художественной религиозной свободы прошли бесповоротно. В этой области повсюду остался один лишь шаблон. Его Иго нисколько не менее тягостно, неважно будет ли это указка ученого-старовера или же требование духовного цензора. И тот, и другой во имя мертвой теории охраняют неведомо кем установленные типы и характеры. И горе талантливому художнику, если он пойдет на компромисс с благочестивым шаблоном его воображение попадет в железные тиски невыносимого менторства и творчеству конец. Бесконечное количество произведений мастеров Возрождения с необыкновенной полнотой выражающие наши стремления к прекрасному очень часто полны самых резких несообразностей с точки зрения исторической достоверности в обстановке, одежде, аксессуарах. И, несмотря на это, заключают в себе самое драгоценное, что может быть в искусстве. Полное выражение неограниченной свободы фантазии и тесную связь с жизнью. Эта свобода и связь с жизнью есть необходимые условия процветания искусства. «Мы, живописцы, позволяем себе вольности, какие позволительны поэтам и безумцам», говорил Пауло Веронезе перед инквизиционным судилищем в ответ на обвинение его в слишком вольной передаче евангельского сюжета. Веронеза с гениальной простотой разрешает сложную проблему художественной свободы, но, к несчастью, не для нашего времени. В наше время религиозное искусство так беспомощно, настолько отошло от жизни, что каждую минуту нуждается в помощи в указке ученого-руководителя, и, не владея самым главным, пониманием значения технических законов своего искусства, впадает в полную бесцветность и мертвечину. Несомненно, однако, что художник, одаренный пониманием тайн своего мастерства, будь это Веронезе, Врубель или другой какой-либо мастер такого же уровня, может воспроизвести любой сюжет с персонажами в каких угодно костюмах, не исключая и современных. И от этого иллюзия торжественности места нисколько не нарушится. Так же, как не нарушается эта торжественность и святость места в каком-нибудь Сан-Витале, где изображены император, императрица, духовные лица, и придворные чины в современных художнику костюмах. В любой церкви средних веков или Возрождения почти каждая деталь говорит о быте людей, которые созидали и украшали храмы. И эти детали не только не умаляют, но еще больше увеличивают настроение святости места, связывая жизнь прошлую с жизнью настоящей. Какое было бы счастье для русской культуры, если бы в наших храмах Были отведены специальные пространства для изображения на них подвигов народных героев. Все равно будут ли это личности легендарные или принадлежащие реальной жизни. Это был бы не эфемерный, но действительный способ поднять эстетический уровень народа. Так как надо же сознаться, что все ограничения, вплоть до полицейского наблюдения за иконописцами, давали до сих пор одни только отрицательные результаты. Картины вроде Микулы Селениновича не только не нарушили бы торжественности и святости места, но могли бы внести свою собственную торжественную ноту в общий аккорд и побудили бы у многих склонность к чувству прекрасного и великого. Боже, как это было бы прекрасно! Страницы развертывались бы одна волшебнее другой. При этом какая свобода, а вместе с тем совершенно новые горизонты для наших художников. Повсюду эта свобода давала благие плоды чего же и нам не вступить на этот благотворный и прекрасный путь? Но говоря о свободе, необходимо сделать одно замечание. Кто обладает критериями, на основании которых можно было бы безошибочно определить, где истинный носитель свободы, а где только раб, прикрывающийся фригийским колпаком? Теперь в художественных школах чуть ли не с начального класса каждый считает себя призванным перекрасить на свой вкус небесную твердь а в действительности эти грандиозные замыслы превращаются в жалкое и немощное кривляние, которое, как не прикрывая его названиями, самыми модными и самыми новыми, не станет от этого не менее презренным, не менее антихудожественным. Врубель действительно обладал редчайшей способностью свободно управлять большими пространствами. Он был во всеоружии, но вся трагедия его жизни – которую можно рассматривать как трагедию всего русского искусства. заключалась в том, что он остался без настоящего мецената, так как только просвещенному меценату принадлежит право выбора. Помню, как-то после работы, в минуты усталости, Врубель говорил, как неприятно и тяжело писать картины. И если бы он был богат, то и не писал бы их, а заказывал бы другим художникам, объяснив только, что ему нужно. Без сомнения, какой-нибудь Сикст Четвертый или другой ему подобный так и делал. Но весь секрет в том, что выбор настоящего Сикста Четвертого падает на Боттичелли, а выбор фальшивого Сикста попадет всегда мимо. Инстинктивный ли это страх перед талантом или что иное, но в большинстве случаев вкусы наших меценатов имеют склонность или к откровенно банальному, или же к ярмарочному юродству, а настоящий талант проходит мимо, едва заметный. Не могу не вспомнить чрезвычайно типичный факт. Один из самых крупных русских живописцев был в свое время привлечен к росписи Московского храма Христа Спасителя. Живописец этот был Ге. Ему было отведено в храме несколько мест. Но как только он представил эскизы, пригласившие его так перепугались, что сейчас же отняли работу, предназначавшуюся Ге, и отдали как нарочно самому тупому из всех академических эпигонов. В эскизах Ге не было ничего страшного, весь их недостаток заключался в том, что они не были банальны. И вот в ожидании своего Сикста IV врубель перебивается кое-как, продолжая упорно работать. От этого времени осталось несколько законченных вещей, и одна из них – безумной тонкости и совершенства. Восточная сказка. Многое погибло, потому что у мастера стала привычкой работать до пресыщения. И затем, когда иссушавшая его горячка совершенства проходила, он бросал выполненную картину куда попало, как никуда непригодную вещь. Поэтому многое не сохранилось. Он так томится отсутствием определенных рамок, отсутствием реального применения своей деятельности, что иногда достаточно одного намека на заказ, как он уже готов сотни проектов, а иногда сам придумывает фиктивные заказы чтобы иметь хоть какую-нибудь, хоть воображаемую почву под ногами. Весь его труд, несмотря на универсальность своего объема, никому не нужен, а его голос отдается эхом в пустом пространстве. По временам ему начинает казаться, что он должен отречься даже от личного в искусстве. В один из таких моментов он пишет сестре. «С каждым днем все более чувствую, что отречение от своей индивидуальности и того, что природа бессознательно создала в ее защиту, Есть половина задачи художника. А может быть, я говорю вздор. Ты меня прости. Я встал утром с сильнейшей мигренью, которая меня посещает один-два раза в месяц. Да так что шею сводит судорогами от боли. Теперь не знаю, надолго ли полегчало и от чего. Мне вдруг страстно захотелось редиски и простого черного хлеба. Так что, несмотря на то, что каждый шаг болью отдавался в голову, Я побрел на рынок купить того и другого и стал есть, а боль стала проходить. Когда я себя и в искусстве буду чувствовать таким же умиротворенным? А то так мало баловало оно меня спокойными здоровыми минутами. Жизнь в Рубеля временами становится невыносимой. Иногда по мере возможности ему помогает сестра. Никогда еще поддержка, оказываемая художнику, не была более уместна, как в данном случае. И никогда признательность не находила слов более простых и в то же время более трогательных, чем эти. «Аня, дорогая, спасибо тебе». Я действительно находился в довольно критическом положении. Дело в том, что я, наконец, нашел причину моих неудач в последнее время. Я совершенно перестал работать с натурой, а между тем это единственная возможность заработать себе средств на пропитание. На творчество рассчитывать нельзя. Я теперь пишу очень красивый этюд с девочкой на фоне бархатного ковра. Вот твои 20 рублей, и помогут мне его закончить спокойно. Вероятно, его удастся продать рублей за 200-300, и тогда опять за терещинскую картину, за демона. Этюд девочки давно закончен, но не продается, и чтобы существовать хоть как-нибудь, художник хватается за случайно подвернувшиеся уроки. А его до крайности стеснённом материальном положении доходит слух до родных. Они предлагают ему переселиться к ним в Харьков, отдохнуть немного. Но все подобные предложения Врубель обходит упорным молчанием. И отец художника с грустью и недоумением убеждается, что Миша прочно засел в Киеве, и что не так-то легко сдвинуть его с этого места. Но он решается на последнюю меру, чтобы вытащить любимого сына из критического положения. Воспользовавшись одной из служебных командировок, Александр Врубель заезжает на один день, 8 сентября 1886 года в Киев. Впечатление, которое он вынес от свидания с сыном, сохранилось в письме к дочери Анне Александре. Письмо это полно глубокой печали о судьбе сына, которому уже исполнилось 30 лет. О каком-нибудь определенном в материальном отношении положении речи нет и в помине. Но лучше передать это прекрасное письмо, так живо переносящее в ту эпоху, его собственными словами. Харьков, 10 сентября 1886 года. Миша здоров, по его словам, но на вид худ и бледен. С вокзала я прямо отправился к нему и был огорчен при виде его комнаты и обстановки. Ни одного стола, ни одного стула. Вся меблировка, два простых табурета и кровать. Ни теплого одеяла, ни теплого пальто, ни платья, кроме того, который на нем, засаленный сюртук и вытертые панталоны, я не видел может быть, они в закладе. В кармане всего пять копеек, а-ля Больно, горько до слез мне было все это видеть. Слава еще Богу, что Миша верит в свой талант и твердо надеется на будущее. Видя его положение, я, разумеется, еще раз предложил ему переселиться к нам безотлагательно и даже ехать со мной. Но он говорит, что теперь никак не может. Надо прежде всего окончить картины Терещенки, а потом, может быть, получить, если представить эскизы не хуже и не позже других конкурентов, работы в храме святого Владимира. Так что вопрос о переселении далеко еще не решен. И вообще Миша почему-то не ухватился за наше предложение. Несмотря на то, что Васнецов при мне же советовал ему переселиться к нам, пожить дома, в семье, в другой обстановке. И мне кажется, что это необходимо. Мне кажется, что он впадает в мистицизм что он чересчур углубляется, задумывается над делом, и потому оно у него идет медленно. Вообрази, после почти годичной работы над картиной Терещенки величиной три четверти аршина в квадрате, он при мне решил бросить написанное и начать вновь, рассчитывая, что таким образом он закончит картину скорее. Сюжет этой картины, по-моему, не богат. Шатер персидского принца, весь из персидских крайне пестрых ковров. Софа. На ней в пестрых одеяниях возлежит принц, причем в пестроте не только контуры его фигуры, но и лицо трудно рассмотреть. Возле Софы на ковре женщина, тоже с трудом выделяющаяся из пестрого фона. Другая картина, с которой он надеется выступить в свет, демон. Он трудится над ней уже год, и что же? На холсте полтора аршина высоты и один аршин ширины голова и торс до пояса будущего демона. Они написаны пока одной серой краской. На первый взгляд демон этот показался мне злой чувственной отталкивающей пожилой женщиной. Миша говорит, что демон это дух, соединяющий в себе мужской и женский облик. Дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный, но при всем том дух властный, величавый. Положим так, но всего этого в его демоне еще далеко нет. Тем не менее Миша предан своему демону всем своим существом, доволен тем, что он видит на полотне и верит, что демон сделает ему имя. Затем говорится о поездке в Кирилловскую церковь и о впечатлении от старых фресок и новой живописи. И потом в заключение, «Возвратясь домой, то есть в Харьков, я тотчас послал Мише небольшую субсидию – 25 рублей. Более послать не мог, сам остаюсь с 20 рублями до 20 сентября. В настоящую минуту она ему необходима. Тем более, что он намерен купить холст, краски и начать вновь картину Терещенки, а денег – ноль и опять с горечью вспоминает обстановку сына. У него всего одна мельхиоровая чайная ложечка и один сюртук, сшитый бог весь когда и пришедший в крайне грязный и неприличный вид. Тем не менее Миша бодрится и говорит, что материально он не бедствует. В это время Николай Корнильч Пимоненко был дружен с Врубелем и нередко посещал его. Он помнит большую неуютную комнату на Пироговской улице в доме Райсмиллера ту самую, от обстановки которой пришел в такое уныние отец мастера. Комната зимой не отапливалась. Приходишь к нему, слова Николая Корнильевича Пимоненко, а у него страшный холод. Вода для умывания замерзла, а он работает, как ни в чем не бывало. Как вы можете это выносить? А он, а ничего, махнет рукой и переведет разговор на другую тему. Очень часто избирают художественную карьеру за неимением ничего лучшего. Рассуждая так, что терять все равно нечего, а не час, что-нибудь и перепадет. Заказ, спокойное местечко, чин. Многие погибают, не выдержав борьбы, и это неизбежно. Некоторые достигают известности и благосостояния. И так как энергия и упорный труд в редких случаях не оправдывают возложенных на них надежд, то и нет в этом достижении ничего удивительного. Но иметь все для того, чтобы сделать свою жизнь счастливой и удобной, идти добровольно на такие лишения, какие только можно представить, и в то же время сохранять непоколебимую твердость в достижении поставленных жизненных целей, такого рода явление удивительная редкость. В таком необычайно исключительном положении находился Врубель в то время. И как святой Людовик, служа убогим и немощным, не терял своего королевского достоинства, так и Врубель, будучи в бедности, сохранял свое величие. Бедность нисколько не унизила его сердце.